Я с жадностью схватился за эту новую мысль, с жадностью разбирал ее во всех ее излучинах, во всех видах ее я не спал всю ночь, и чем более я в нее углублялся, тем более принимал ее в себя, тем более я пугался. Страшный испуг напал на меня наконец, и не оставлял и следующие затем дни. Иногда думая об этом постоянном испуге моем, я быстро леденел от нового ужаса.